Не держи резину, товарищи, на пустовал разведчиков, старшечки, заметил, что те мнутся перед очередной дырой и не спешат спускаться вниз. В ответ парни зароптали, уверяя, что сил больше никаких нет. Ни у кого нет, отрезал старший, а решительно протирая стёкла пинцет. Но надо. Своих разведчиков неожиданно поддержал Балтий. Люди вымотались, Алексей Николаевич, сказал бывший революционный матрос, а размазывая грязный пот по чумазам у лица, надо бы караул сменить. — На кого же? — спросил старший чекист. — А хотя бы и на него! — Балтист кнул перепачканным пальцем в латыша. Тут сначала вытаращил далеклые рыбьи глаза, а потом нервно заговорил на родном языке, перемежая непонятные прибалтийские выражения словами «бунт», «расстрелять» и «матерными словечками». Руша немецкая матрос плюнул в грязь: "Договорись, а ты у меня, курва". Старший чекист о решительно пресёк разгоравшийся конфликт, пообещал, что лотых полетит под неблу в следующий раз. "Почему, блин, следующий?" возмутился балбец, словно предчувство, что следующего раза уже не будет. Потому что я так решил, ответил старший. Пеньковая верёвка вся вышла. Подземелье оказалось неожиданно длинным. Поэтому, скажем, отрытым ходом, двое отвечавших за пеньку парни перемещались к новому отверстию. Следующие несколько ответвления они прошли, не останавливаясь. Старший чёткий слэшу уточнял расположение ближайших домиков, из которых исчезли дети, и рисовал все новые чёрточки пока карта не стала походить на ель. Да, только и протянул председатель. Ствол и ветки, жуть какая-то, и прямо на глазах у чекиста перекрестился, позабыв, что паренадлежит к партийному активу. Вот-вот, а первый полномоченный прочистил нос. Именно что ствол, хотел бы я знать, куда он ведет. — Вести-мо куда, — буркнул один из мужиков, — в старую балку. В какую балку заинтересовался старший чекист, делая латышу знак умолкнуть. Мужики вначале немного потушуясь под его суровым и немигающим взглядом, начали рассказывать о старом овраге, который ещё по царским батюшке ссул местом, если не диблом, туж наверняка нехорошим, а после гражданской заваленный трупами превратился. Не весть во что «Кто ж там похоронен?» — старший чекист недоверчиво прищурился. Он верил в дактилоскопическую экспертизу, значительно сильнее, чем в потусторонний мир. «Похоронен?» — вздыхали мужики. «Разве ж так хоронят? Без отпевания, без кореста, без батюшки. Где ж такое видано? Так набросаны покойнички, один на другого, не по-христиански». Кто, на мороз, а кто хошь? И белые, и ваши матросы в этих караях такую тьму народу загупили. Хшу. А отставить контрреволюционные разговоры, вмешался латышский стрелок. Да будет вам, вот так, Карлович, поморщился старший чекист. Какая контрреволюция? Скорее темнота и необразованность. и уж не обращая внимания на латыша, хоть тут и покраснел от гнева, он обернулся к крестьянам. Всё совершенно несерьёзно, товарищи, поспешим, надо двигаться дальше. Мужики не двинулись с места. Алексей Николаевич, председатель поселкового совета, задышал старшему чекисту в ухо. «Не делай это! Видите?» Он показал на солнечный диск, наполовину скрывшийся за горизонт. «Скоро стемнеет, а по ночи такими делами заниматься, как бы себе дороже не вышло. Гляньте на наших мужиков, того и гляди сбегут!» «Что значит сбегут?» лазатся тустыми линзами смотрели на председателя с изумлением. Там-то у нас суи верный. Пустим-со в объяснения, председатель тёмный, можно сказать, в верицами понимаете, во что? А тут ночь на носу. На сегодня бы закончить, а завтра сутрица с новыми, как говорится, силами. По лицу кх кто было видно, что он собирается سترугать читать председателя. А ещё бы кто-то велено прорвать следственные действия из-за каких-то дурацких суеверий. Однако он в конце концов смолчал, может, из-за окружающей обстановки, навевающей нечто далёкое от научного атеизма. Село осталось далеко позади. Даже крыша исчезла за пригорком. Слева виднелось давно не паханное, заросшее сорняками поле. Справа, глухой стеной, возвышался сосновый лес. В сосновой роще там куста, что их стволы сгивались. И вдоль напомина сплошной чистотакол. В верхушке деревьев тесно смыхались между собой, обрекая лесной вевечный поломыра. Почву устилало мёртвое жёлтое хвое. Метрах в 100 впереди просёлок, по которому двигалось процессия, скатывался в теснину аврада. Это и была та самая старая балка, о которой недавно толковали мужики. Верхняя часть, образуемая ею воронки, располагалась буквально на опушке леса и была не очень глубока. Замрошенное поле подходило к самому краю расщелины и срывалось куда-то вниз. Края врага представлял собой гребень, скрывавший балку от посторонних взглядов. Старший чекист обратил внимание, что проселкам давно не пользуются колеи, заросли травой. «Тут-то и днем ходить боязно», — сказал кто-то из мужиков, — «какай обещал председатель». Солнце вскоре нырнуло за верхушки сосен. Последние лучи окрасили пейзаж мрачными, багровыми тонами. Сосны казалось, порибавили в высоте, словно пытаясь приблизить наступление сумерек. Долинные тени, вступающие в свои права тьмы, потянулись языками от леса, будто ожив. Первая темнота поглотила балку, затем зловещий закат коснулся поля. Старший чикист приказал остановиться. — Будь по-вашему, крикните им, пусть поворачивают назад, — велел он, показывая себе под ноги. Председатель было открыл рот, но тут из-под земли послышались удивленные возгласы. Встав на одно колено, старший чекист крикнул. — Эй, что там у вас? Пещера — Пещера! — отозвался балтиец. «Какая пещера?» — изумился старший чекист, латыш, сдвинув кожаную кепку на затылок, вследствие чего показались огненно-рыжие, коротко стриженные волосы, снова заговорило о контрреволюционном заговоре с исчастьем кулаков. «Огромная!» — крыкнул балтиец. «Ни конца, ни краев не видать! Поясни, что ты видишь?» Из последовавших криков матроса Балтийца сделалось ясно, что ход повёл экспедицию в необыкновенно большой грот. Сколько исследователи ни светили факелами, стен разглядеть не удалось. "Кто не может быть?" промармотал старший чикист. "И всё куда-то вверх уходит", вопили между тем снизу. "Потолка мы тоже не видим". Как первуполномоченный, спрятав блокнот в карман, извлек оттуда платок и ожесточенно прочистил нос. Последнее заявление Балтийца совершенно выбило его из колеи. «Как это? С вода не видите? Куда же он подевался? Если мы тут наверху стоим, в метре, но может двух над вами? А хрен его знает куда!» — с раздражением отвечал Балтиец. «Только нет его! И баста!» чекисты наверху переглянулись в смятении. Мистификация права едва слышно оборонил старший чекист. В это время из-под земли снова что-то прокричали. Что не так орут? спросил старший чекист. Ему никто не ответил. А люди наверху не разобрали На разведчиков в пещере стало не до него. Теперь они сражались за жизнь. Под ногами глухо ухнула двустволка. Похоже, стреляли сразу из обоих стволов. Звук получился таким раскатистым, что лотыш упал на одно колено в полной уверенности, что начался обвал. Тут кто-то еет! орали из-под земли. Что-то на нас несётся. Убирайтесь оттуда, закричал уполномоченный. Эй, кто-нибудь, ну-ка, разом крикнем, чтобы бежали. Но находившимся под землей разведчикам бежать было уже поздно. Казалось, земля дрогнула от вопли и топота. Хрипло залаял нога от матроса-балтийца. Старший чекист завороженно насчитал шесть выстрелов, прежде чем бывший матрос взвыл от боли и ужаса. Впрочем, вопль немедленно оборвался. «Хватайте лопаты и копайте!» Взорл старший чекист, только лишь вышел из ступора. Однако мужики, разгородившись в кучу, и не подумали взяться за дело. Алытыш сообразил, что они вот-вот орынутся на утёк. "Шиво работать, кулачё!" Его дрогнувшие пальцы несколько раз корябнули деревянную кобуру, прежде чем в руке оказался длинноносый воронёный маузер. "Стоять, сволочи!" старший чики потерял контроль над ситуацией. Несколько раз полыхнуло. Латышу выстрелил в мужиков. Затем мелькнул топор, ворошенный чьей-то меткой рукой. Тяжёлое лезвие угодило в лоб Латышу, раскорев череп и выпочкав орыжеющую шевелюру красным. Бухша Латышки стрелок, выронив Маузер, Мечком повалился в передорожную канаву. «Ах ты, черт!» — ворвалось у старшего чекиста. Какое-то время он стоял, глядя вслед убегающим мужикам. Двое из них остались на месте. Один судорожно хватался за живот, из которого хлестала кровь. Второй лежал молча и лишь сучил ногами в лаптях. Старший чекист перевернул на спину латышского стрелка. Тот тоже был мертв. — Бежать надо, Алексей Николаевич! — замолился председатель поселкового совета. Он единственным не покинул у первуполномоченного. — Бежать! Я тебе убегу! — пробормотал старший чекист и, сунув пистолет за пояс, поднял брошенную лопату. — А ну, помогай! А лопата по штык вошла в грунт. Председатель не сдвинулся с места. — Бежим! Алексей Николаевич! обругав последнего своего спутника, а первополномоченный налег на лопату. Снизу яростно рыкнула двустволка, а затем куротка вскрикнул георгиевский кавалер. Кажется, старик пытался призвать Бога, но успел произнести лишь первый слог. Потом чекисты-председатели разобрали удаляющиеся вопли одного из разведчиков-балтийца. Похоже, парень со всех ног припустил к селу. то, что преследовало его по петам, сотрясало подземелье тяжёлым топотом. Чекист успел подумать о каменных ядрах, катящихся по проходу, неудержимые лавины. Что же это такое? спросил чекист, отбрасывая бесполезную лопату. Шабы, Алексей Николаевич, кто? Бежим, бежим! Вместо ответа зарал председатель, но для старшего чекиста настал последний отсчёт. И пяти секунд не прошло, как он с проклятиями на колено ушёл в землю. Это было настолько невероятно, что председатель не поверил своим глазам. "Чёрт!" выдохнул чекист от неожиданности, позабыв о револьвере. "А ну-ка, подай мне руку!" и тут его лицо начало багроветь. Председатель словно окаменел. Он хотел крикнуть, но дыхание спёрло. Зато старший чатист сначала выгнулся назад, нелепо всмахнул руками, а затем замапил так, что вопль его, пронёсшийся над верхушками чёрного леса, достиг деревни, заставив её обитателей буквально оцепенеть от ужаса. Этот же крик вывел председатель из зацепения он увидел как тело старшего чекиста рывком ушло в землю по грудь и это оказалось уже слишком председатель опрометь вбросился на утёк